Глава 9. В замке лорда нас заждались. Помимо Бельфигора, здесь находился Седовласый демон-инструктор, которого ранее встречал перед зданием стражи, и один неизвестный мне тип в военной остроплечьей форме. И этого молокососа мы дожидались? В гневе завопил незнакомец, увидев меня. Господин Бельфигор, зачем вообще было приглашать кого-то подобного на совещание? «Разве он имеет право?» «Так захотел господин!» Отрезал Астерот, тем самым осадив Гурбияна и кинув на него взгляд полный презрения. «Не подумал бы, что она будет меня защищать». «Или ты сомневаешься в решениях своего владыки?» «Ну, хватит вам!» Вмешался главный. «Я собрал вас здесь не для того, чтобы вы собачились друг с другом. Нам предстоит многое обсудить. Хотя для начала все же стоит познакомиться». Бельфигор посмотрел на меня, намекая, что я должен сделать первый шаг. Я сделал еле слышный глубокий вдох, собрался с мыслями и представился. Меня зовут Адам. Не так давно я сразил владыку зависти Левиафана, потому и попал в отряд по захвату третьего круга. Мне казалось, что подобных слов будет достаточно, чтобы предельно точно обозначить причину моего присутствия на столь важном собрании. "Ха! Думаешь, я поверю в эту чушь?" возразил плечистый Это не чушь. Он на самом деле это сделал. Могу вас заверить, генерал верен. Бельфигор встал на мою сторону. Моим словам мужчина не поверил, но стоило владыке их подтвердить, как он в мгновение ока изменился в лице. Несколько секунд длилась тишина. Взъерошив свои угольно-чёрные волосы, он обратился ко мне. В таком случае рад представиться. Имя мне Верен. Генерал главных войск нашего владыки Бельфигора. По словам господина, ты не соврал насчёт победы над владыкой Левиафаном. Но я всё ещё тебе не доверяю и буду внимательно за тобой приглядывать. Ладно, ладно, следующий. Увидев по-прежнему недовольного Верена, вмешался владыка. Теперь он смотрел на Седова Ласова. Саннелон, -э наставник городской стражи и по совместительству главнокомандующий алыми рыцарями. Некоторых из них ты мог заметить охраняющими дворец. Старик оказался немногословен. Но его характер мне показался куда лучше, нежели у Ленрав широкаплечего. Такс, раз с любезностями покончено, то можем перейти к сути, радостно продолжил Бельфигор. Астроточка, набравах главы разведки и генерала моей личной гвардии, не могла бы ты ввести нас в курс дела? К этому моменту мы со Стротом уже приблизились к огромному овальному столу, на котором лежала неимоверных размеров карта. Разведчики выяснили местоположение вражеских войск, Нам повезло, что большинство подчиненных владыки Вильзевула разбрелись по всему третьему кругу в поисках добычи для своего господина. Пока говорила, девушка расставляла фигурки на карте, обозначая тем самым предполагаемые места расположения противников и будущие позиции союзных войск. Сам Вильзевул безвылазно сидит в своем замке. Полагаю, генералы Сен-Нелон и Верен должны взять на себя сдерживание вражеских солдат, в то время как мы вместе с ладыкой и пареньком проникнем в пристанище архидемона. «Думаете, лишь силами личной гвардии справитесь с одним из владык бездны?» выразил сомнение седовласый Сан-Нелон. «Боюсь, вы сильно недооцениваете его могущество. Госпожа Астерот довольно сильна, а владыка Бельфигор крайне изобретателен. Но я не уверен, что этого будет достаточно. Полагаю, в плане есть какая-то неизвестная мне переменная. Иначе вы бы не собрали нас сегодня здесь». Сан-Нелон сверлил меня взглядом. Он явно пытался понять, что во мне такого особенного, раз меня притащили с собой. Факт того, что я сразил Левиафана, по всей видимости, для него не представлял какой-то важности. А вы всё столь же проницательны. Наша переменная это Адам. Он сыграет в плане не последнюю роль. У парня особый дар, что поможет добиться победы над Вельзевулом, объяснял Бельфигор, не раскрывая деталей. Затем подошёл ко мне и похлопал по спине. Уверяю, этот боец ещё покажет себя во всей красе. Следующие полчаса пролетели незаметно в бурном планировании. Асторот детально объяснила каждому из генералов, кто за что именно должен отвечать, и отпустила их, чтобы те смогли подготовить своих бойцов. Завершив инструктаж, она отправилась наставлять личную гвардию. В итоге меня оставили наедине с Бельфигором в просторном зале. Пару минут я неловко разглядывал карту, пока архидемон не заговорил. Собираешься сражаться вот в этом? Он указал на трепичную одежду, висевшую на мне. А оружие какое? Ни у шта совсем без него. Достал из хранилища обледенелую косу. Ведь чего-то получше ещё не успел сделать. Хотя, о какой обновки может идти речь, если я даже название обновлённых навыков запомнить не успел. Хм, неплохо, неплохо. Он взял оружие из моих рук и пару раз крутанул им в воздухе. Но боюсь, этого будет недостаточно. Полагаю, у тебя надо снарядить, пока есть времечко. Бельфигор подозвал стоявшего неподалёку стражника. Отведи нашего гостя вооружийную. Пусть подберёт то, что ему по вкусу. Сказано сделано. Стражник попросил проследовать за ним. Он повёл меня вдоль бокового коридора. Шли минут 5, пока не упёрлись в стену. Кажется, мы не туда завернули, подметил я, когда не обнаружил нигде проходов. Солдат молча подошёл к стене, Прислонил ладонь к одной из плит и приложил немного усилий, пока не послышался щелчок. Сработал скрытый механизм, и плитка сдвинулась в бок, обнажив отверстие, напоминающее замочную скважину. В следующий миг догадка подтвердилась. Солдат достал из поясной сумки скрученный рог, который, по всей видимости, являлся ключом. Вставив рог в отверстие, стражник сделал три оборота и вытащил ключ. Повисла тишина. Сопровождающий неторопливо спрятал рог обратно. после чего встал у стены боком ко мне. «Если я правильно понял, то разве не должен был открыться какой-то тайный проход или что-то подобное?» Едва спросил, как тишину разрезала череда щелчков. Сбоку от меня кирпичи пришли в движение, открывая проход. Изнутри ударил поток света. Сделав шаг, увидел множество переливающихся на свету доспехов, что крепились на стойках. По периметру зала стояли невысокие столики, обитые мягкой тканью. На тех столах были аккуратно расставлены оружие всех видов, от обычных мечей до экзотических штуковин с цепями, которые мне раньше видеть не доводилось. Большая часть брони выглядела довольно громоздкой и неудобной. Бегло пробежавшись по хранилищу, заприметил только один комплект лёгкой кожаной брони, который пришёлся мне по вкусу. Что касаемо оружия, то тут дела оказались плачевней. Ни одно из них не шло ни в какое сравнение с косой из призрачного железа. Единственное, чем могли зацепить подобное орудие, это необычная форма и способ их применения. Но в моём случае они были не более чем бесполезными железяками. Когда поочерёдно брал их в руки, в голове не появлялось образов, которые всплывали во время боя с Серакожем. Как и думал, этот навык ограничен лишь вещами, что были созданы мной. О, смотрю, ты любишь практичность. Когда уже собрался выходить, из-за спины неожиданно выскочил Бельфигор. «А что с оружием не так? Не по нраву?» Я уже было открыл рот, но архидемон не дал высказаться. «Понимаю. Можешь не отвечать. Тут нет ничего качественнее того, что ты показывал ранее. Да и использовать в сражении с Вильзевулом непривычное для себя оружие было бы верхом глупости». Бельфигор почесал подбородок. «Знаю. У меня есть кое-что особенное как раз для тебя. Пошли за мной». Владыка Лени схватил меня за руку и выбежал из оружейной. Я не знал, куда демон с детским личиком меня тащит, но выбора идти за ним или нет не давалось. Несмотря на его тоненькие ручонки, хватка архидемона оказалась стальной. Мы на месте, радостно воскликнул парень, раскинув руки. Он распахнул двери в комнату. Добро пожаловать в святую святых самого владыки Лени, мою мастерскую. Как только зашёл внутрь, осознал, что свободного пространства в комнате чрезвычайно мало. Всё было заставлено изобретениями разной степени сложности, предназначения и формы. Три длинных рабочих стола оказались заставлены горой чертежей, книг и инструментов. Внутри немного не прибрано, так что подожди здесь. Демон тут же кинулся в сторону и скрылся за кучей хлама, словно рыба под водой. Лишь голос выдавал, что Бельфигор ещё где-то здесь. Ты там это, не трогай только всё подряд. У меня много опасных игрушек. «Не хотелось бы, чтобы ключевая фигура нашего плана по свержению Вильзевула исчезла по собственной неосторожности». Я прислушался к словам архидемона и не решился сделать даже шага. Оглядевшись внимательнее, понял, что любое устройство поблизости действительно может представлять смертельную опасность. «Хе-хе-хе, вот они, родимые!» — раздался смех. Через секунду показался сам Бельфигор. Владыка вышел совершенно с другой стороны. Даже не представляю, как ему удалось незаметно переместиться в противоположную часть помещения. Смотри, какие малышки. Тут 5 штук, но ты можешь взять все. Что это? Я разглядывал связку каких-то металлических устройств, которые демон держал на весу. Чешуйчатые гранаты. Одна из последних разработок. Видишь, у каждой из них есть кнопка. Жмёшь на неё и бросаешь. Как только отпустишь, лепестки раскроются, а ещё через 5 секунд граната взорвётся. Помимо наружных чешуек, есть ещё два внутренних слоя с ядовитыми лепестками. Их добыли с кончика хвоста одной опасной болотной твари, чей яд способен разъесть даже плоть высшего демона. Поэтому, когда используешь гранату, постарайся об этом не забыть и убежать как можно дальше из зоны поражения. Крутая штука. Ты прав, такая вещь действительно будет полезной. Прибереги их на крайний случай и используй с умом. Как видишь, их у меня немного. Даже не представляешь, сколько времени и ресурсов у меня ушло на создание этих пятерых малышек. Бельфигор уже в привычной манере начал переигрывать и между делом пихнул мне в руки связку гранат. Будто от сердца отрываю. Забирай, го дёныш, пока не передумал. Со слов Бельфигора, я сразу понял, что чешуйчатые гранаты сильно похожи на наши пастой бомбы, которые мне довелось изготавливать. Но несмотря на всю свою похожесть, изобретение Архидемона было куда более навороченным и опасным. Ладно, раз мы и более-менее всё обсудили, не смею больше задерживать. Ступай, отдохни, а завтра за тобой зайдут мои гвардейцы и отведут к порталу. Встретимся уже на месте. Я кивнул в ответ. Попрощавшись с демоном, отправился в таверну. Завтра предстоит битва с Вильзевулом, потому нужно успеть завершить подготовку. Ещё на подходе к таверне я заметил, как несколько стальных хвостов вместе с владельцем заделывают раскуроченный сырокожим демоном дверной проём. Адам, как всё прошло? Поинтересовался Пит, едва заметив меня у входа. Жестом дал понять черношкурому, чтобы тот подождал, затем подошёл к хозяйке, попросил принести чего-нибудь пожевать и сел за столик напротив Пита. Он сидел и поедал похлёбку, которая за пару дней сильно пришлась ему по вкусу. В общем, завтра выступаем, коротко ответил на предыдущий вопрос собеседника. Если не поторопиться, то демоны третьего круга не прекратят нападения. План составили, так что осталось лишь воплотить его в жизнь. Ясно. Пит, словно провенившийся щенок, склонил голову, выслушивая меня. Я тут обсудил с племенниками и всё-таки решил остаться здесь. Конечно, ты наш благодетель, и шаман попросил тебе подчиняться. Но ты ведь и сам понимаешь, что в битве против демонов, подобных тому серокожему, от нас будет мало толку. Даже я это осознал во время атаки. Не стоит переживать. Я всё понимаю, и не хочу, чтобы выжившие стальных хвостов попусту рисковали жизнью. В любом случае, в операции участвуют три армии второго круга, так что всё будет в порядке. Пока разговаривали, хозяйка успела накрыть на стол. Мне интересно только одно. Вы решили поселиться на втором круге? Идея с переселением на поверхность откладывается? Временно. Если у тебя получится открыть проход из бездны, то мы прибьёмся к другим желающим или найдём ещё какой-нибудь способ выбраться. Можешь не волноваться. Вот как. Тогда покончим с этой темой. Давай лучше напоследок выпьем немного, а то ещё неизвестно, когда сможем встретиться. Я поднял кружку пенного и произнёс тост. Питу хватило получаса, чтобы упиться до потери сознания, в то время как мне удалось отделаться лёгким головокружением. Оставив остальных в хвосте, первым делом отправился в купальню. Прохладного душа было достаточно, чтобы полностью протрезветь. Вернувшись в свою комнату, вызвал список параметров.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 Магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. С характеристиками я разобрался в прошлый раз, так что теперь нужно понять, на что способны обновлённые навыки. Первой на очереди была магическая ковка. Полагаю, это замена бывшего создания инструментов. Навык: магическая ковка. Описание: При помощи данного навыка боевой кузнец способен создавать любые инструменты, оружие, броню и прочие предметы из имеющихся материалов. Ресурсы для создания могут находиться в межпространственном хранилище или в 20 метрах от обладателя дара. Для создания вещей не требуется наличие схем. Навык также позволяет изменять и ремонтировать предметы любого качества. Умение будет совершенствоваться автоматически по мере увеличения характеристик носителя. Всё оказалось в пределах ожидания. Основным нововведением стало отсутствие необходимости в схемах инструментов. При помощи обновлённого навыка можно сделать всё, что душе угодно. К тому же, радиус использования ресурсов увеличился с 10 до 20 метров. Помимо всего прочего, уровень навыков исчезли. В описании умения написано, что оно будет улучшаться по мере увеличения моих характеристик, что несомненно удобно. Не будем зацикливаться на одном навыке и перейдём к проверке следующего. Навык: Тело кузнеца. Описание: Настоящий боевой кузнец должен быть умелым и сильным. Вы в полной мере способны овладеть любым инструментом, оружием или бронёй, созданными при помощи магической ковки. При увеличении некоторых характеристик носитель получает дополнительные бонусы. Повышение силы делает атаки более разрушительными. Увеличение выносливости способствует длительному ношению тяжёлой брони. А прокачка ловкости позволяет использовать больше продвинутых техник владения имеющимся оружием. Так вот, благодаря чему я так ловко обращался с косой во время нападения Серакожева. Причиной тому оказался этот навык. Раньше вместо него был подземный житель. Казалось бы, что это не совсем хорошо, но большинство эффектов старого умения перетекли в характеристики, так что я ничего не потерял. Третье умение межпространственное хранилище. Вот с ним у меня вряд ли возникнут вопросы. Уже из названия ясно, что оно не сильно отличается от прошлой версии. Навык: Межпространственное хранилище. Описание: В любой момент вы можете положить внутрь межпространственного хранилища предметы. Сюда невозможно поместить живое существо. Время и прочие характеристики не властны над содержимым хранилища. Радиус действия: 20 м. Умение будет совершенствоваться автоматически по мере увеличения характеристик носителя. Что? Почему даже описание не изменилось? Вижу лишь увеличенный в два раза радиус действия. Так, стоп. А куда пропал пространственный сдвиг? Почему в описании о нём ни слова? Я тут же достал из хранилища снаряд и метнул его в стену. Лопата-нож воткнулась в дерево. Где-то с минуту протаращился на инструмент, пытаясь силой мысли вернуть его в руку. Но ничего не получалось. Выходит, пространственный сдвиг действительно исчез после выбора специализации. Должно же быть что-то хорошее, помимо расширения радиуса действия умения. Направил усилия на то, чтобы внимательно осмотреть хранилище, и буквально застыл от изумления. Внутри стало в разы больше свободного пространства. Если хранилище материалов пятого уровня могло вместить примерно дом, то теперь эта территория увеличилась минимум раз в пять. Теперь вообще можно позабыть о том, что место в хранилище когда-нибудь кончится. Конечно, жаль, что не появилось никаких дополнительных эффектов, но это лучше, чем ничего. Остался последний навык, тот, который заменил собой поиск ресурсов. Интересно, на что именно он способен? Не зачем задаваться вопросами, лучше просто проверить. Смахнув информационное окошко с описанием предыдущего навыка, вызвал новое. Навык Божественное чутьё. Описание: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 Судя по описанию, божественное чутьё не только увеличило площадь покрытия способности поиска редкостей, так ещё и приобрело функцию узнавать мощь живых существ. Если не изменяет память, этот эффект уже срабатывал во время битвы с Серакожем. Тогда я точно смог сравнить силы Пита и нападавшего. Кроме того, удалось понять, почему у меня за целый день не вышло ничего выяснить при помощи глаза Эллена. Как бы у меня это получилось, если способность была настолько изменена? Единственное, чего я так и не понял, Так это способ получения информации о предметах. Раньше было достаточно зацепиться взглядом и подумать, чтобы выскочила окошко с информацией. Но теперь, как я понял, это работает немного не так. В качестве эксперимента достал из хранилища камень разума. Этот насыщенный синевой кристалл мягко светился. Глядя на него, избавился от прочих мыслей и вдруг словно получил озарение. В голове промелькнули все сведения. казалось, будто в памяти просто всплыло несколько забытых деталей, о которых я уже знал. В мик удалось определить, что камень разума божественного качества, а также то, что он содержит частички силы павшего владыки подземного мира. Довольно впечатляюще. Я отвёл взгляд в сторону, а затем вновь сконцентрировался на камне, лежащем перед глазами. В этот раз получилось заставить поток информации течь быстрее. Раньше любые сведения об этих камнях, не считая названий, были недоступны. но после получения специализации или же с изменением навыка, как мне кажется, исчезло какое-то ограничение. Следующие минут пять тренировал способность определения на прочих вещах из межпространственного хранилища. В ход шли оставшиеся два вида камней, инструменты и даже ресурсы, добытые из левиафана. Хоть информация подавалась в другом виде, я быстро к этому привык. Последним тестом была проверка ощущения силы существ. Если правильно понял, То радиус действия этой способности такой же, как и способность поиска ресурсов. Закрыв глаза, сконцентрировался на окружении. Уже через пару мгновений ощутил несколько источников снизу. Должно быть, ими были питы и прочие постояльцы гостиницы вместе с владельцами. Также почувствовал около десятка существ через стену. Я не мог не улыбнуться. Способность выглядит довольно полезной. Уверен, в условиях бездны она ещё не раз меня выручит. Закончив с экспериментами, убрал лишние вещи в хранилище и оставил перед собой лишь три из шести имеющихся камней разума. Характеристика интеллекта была самой низкой среди прочих, потому мне подумалось, что было бы неплохо прокачать ее первой. Свободные очки характеристик пока не трогал, ведь в запасе еще предостаточно неиспользованных камней. Взял в руку один из кристаллов. Синеватая дымка потекла по руке. Но, в отличие от действия эффекта камня силы, не растеклась по всему телу. А стало собираться в голове. Кроме того, что в висках немного закололо, я ничего не почувствовал. Через несколько секунд камень треснул, а перед глазами выскочило уведомление. Использован камень разума. Интеллект увеличен на 5 единиц. Пока что терпимо. По сравнению с тем, что было во время использования камня силы, это ничто. Вслед за первым сжал в ладони ещё один синий кристалл. Использован камень разума. Интеллект увеличен на 5 единиц. Покалывание в висках переросло в головную боль. Но это по-прежнему не шло ни в какое сравнение с прошлым разом. Нужно продолжать. Уже через секунду в руке оказался последний камень. Появилось головокружение, и зрение стало размытым. Но я должен был вытерпеть. Сила, перетекающая из кристалла напрямую в мозг, будто бурлила. Использован камень разума. Интеллект увеличен на 5 единиц. Не в состоянии терпеть, я схватился за голову. После использования последнего кристалла побочные эффекты стали невыносимыми. По всей видимости, повышение на 15 единиц характеристик это тот предел, за который не следует выходить. Почему-то вспомнилось, что увеличение интеллекта должно повлиять на скорость мышления, но сейчас ничего подобного не ощущалось. Хотя и не мудрено, что я не могу оценить улучшения. Во время борьбы с нахлынувшей мигренью совсем не до этого. Перед завтрашним днём стоило отдохнуть и набраться сил. Несмотря на головную боль, я отключился довольно быстро. Проснулся из-за тяжёлого стука в дверь. Голова немного трещала, а глаза слипались. "Господин Адам, это гвардеец владыки Бельфигора", послышалось с той стороны. "Мне велено срочно провести вас к порталу. Пожалуйста, приготовьтесь отправиться прямо сейчас".